Глава 3. Заречное царство эхейцев Темное ночное небо с редкими проблесками звезд среди мрачных туч нависло над Заречным царством. Артем, летя обратно в свой замок, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он был рад, что смог выбраться из ловушки, которую устроили драконам демонопоклонники. Их непостижимая магия была смертельно опасна для драконов, а людей они не боялись. Их окружали тысячи одержимых горцев. Теперь Артем понимал, почему дракон-хранитель отступил. Не имея сил уничтожить демонов и даже противостоять им, он счел за благо договориться с ними. Однако он также осознавал, что это всего лишь временное перемирие. Демонам нужен был весь этот мир, и они хотели захватить его постепенно, имея достаточно времени. Дракон выторговал себе лишь передышку, и за все время своего владычества не сумел подчинить себе остальной мир. Часть его силы времени ушли на свержение богов, а затем переделы его власти стали ограничиваться его собственной силой. Он не сражался с другими драконами, а значит, не обретал силу и могущество. Это, в свою очередь, делало его уязвимым. Не в силах подчинить себе шуанцев и княжества Брахмы, он обратил свой взор на озера. Как говорили у него на родине, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Теперь Артему предстоит сражаться на два фронта. С запада его подпирают демоны, а с востока войска Ревангана. Первыми начали наступление демоны, им тоже не нужно присутствие другого дракона. «Сейчас они провели пробу силы, поняли, что новый дракон силен и смог прогнать почти полтысячи дикарей. И что придумают демоны дальше, можно только предположить. А ему нужно думать, как уничтожить тех, кто засел в замке дракона. И именно они владеют разумом горцев и натравливают их на долины. Странно, что горцы за рекой не находятся в их власти», — Артем задумался. А почему в самом деле? Что им мешает подчинить этих гордых и строптивых властителей? В чем дело? Может быть, дело в реке? Она как-то не дает им проникать за нее. Надо будет спросить об этом Артама, пусть посмотрит в книге сокровенных знаний. И все же Артем был огорчен, что потерпел неудачу в борьбе с демонологами. Он привык к победам, а тут такой, как бы он выразился на земле, облом. «Ну да, поражения готовят будущие победы», — так говорил тренер по рукопашному бою. «Они учат проигравшего поединок спортсмена не быть самоуверенным». А направившись без разведки в замок дракона, он проявил самоуверенность и чуть не поплатился за это. Мысли Артема были подобны непрерывному потоку. Они включали в себя как грустные переживания, так и планы будущих преобразований в стране. Эти мысли переплетались в причудливые узоры, даруя повод для глубоких размышлений. Для борьбы с реванганом ему было необходимо ополчение долины и помощь горцев, живущих за рекой. Чтобы сразиться с демоническими силами, ему требовалось оружие против хранителей внешнего круга. И он понимал, что уничтожить их необходимо до начала войны с реванганом. «Сколько же дел!» – вздохнул Артем, и из его пасти вырвалось ледяное облако. Мне нужно укрепить свое могущество. Отсиживаться в тени и не вступать в схватки с другими драконами смертельно опасно. Как же найти ту самую середину, когда противник будет соответствовать моим силам? Однако опыт подсказывал, что дракон всегда будет сильнее. Немного, но сильнее. И при этом всегда существовала возможность его победить. Как же это сделать, чтобы самому не оказаться в пасти дракона? Может, стоит спросить совету у Артама и заглянуть в его книгу сокровенных знаний? Непроизвольно изменив маршрут, Артем полетел на север, перелетел через гряду гор и направился над дорогой. Его могучие крылья, наполненные драконьей магией, рассекали воздух, позволяя ему лететь высоко и очень быстро. Дракон не чувствовал холода и недостатка кислорода, он не уставал, а испытывал радость от полета. Две стихии были ему подвластны – вода и воздух, и в них он чувствовал себя настоящим царем. Он перелетел через полуостров, словно тень, устремился к озерной жемчужине и добрался до нее к рассвету. Чтобы не тревожить жителей города своим видом, он мягко опустился в лесу у тихой речушки, чьи воды лениво струились под снежным покрывалом. В этой реке добывали жемчуг. Но вскоре Артем осознал свою ошибку. Пробираясь сквозь сугробы, обходя поваленные деревья и пересекая ледяные ручьи, он вышел городским воротом, промокшей до нитки. Стражники, узнав его, удивленно замерли, но повиновались его приказу. «Я здесь тайно, чтобы встретиться с братом. Пригласите его в библиотеку, я буду ждать там». Стражники, бывшие рейтеры из Ревангана, закаленные опытом сражений с Артамом, не задавали лишних вопросов. Старший смены провел его через внутреннюю стражу, и Артем, дрожа от холода, спустился в мрачный подвал библиотеки. Когда Артам наконец появился, заспанный и сонный, Артем сидел у камина почти обнаженный. Его одежда и обувь сушились, испуская пар, наполняя воздух запахами мокрой шерсти и кислой овчины. «Что с тобой случилось, Артем?» – воскликнул Артам, едва сдерживая волнение. «Тебя изгнали?» Артем презрительно скривился. «Кто может изгнать дракона?» Артам кивнул, признавая правоту собеседника, но тут же задал новый вопрос. «Тогда почему ты здесь и один?» Прилетел на крыльях. «Как дракон?» «Да», – нехотя ответил Артем. Но опустился в лесу, чтобы не пугать людей. «По дороге промок, искупался в снегу и ручьях. Сушусь теперь. Мне нужна твоя помощь и книга о сокровенных знаний. Не успел он договорить, как за спиной Артама раздался требовательный голос. «А мне выпить!» Артам обернулся и увидел свада, коротышку с хитрым взглядом и дерзкой ухмылкой. «Ты что здесь делаешь, паршивец?» нахмурился Артам. «Тебя Луша ищет. Я ей не собственность, а гремлун." Гордо заявил Сват, подбоченившись. «Знай, смертный человек, гремлун, это звучит гордо. А вот что значит слово «человек», я и сам не пойму». Артам отвернулся, не желая продолжать разговор с наглым существом. Сват, не смутившись, пошел к столу и бесцеремонно уселся. «Куда дел наш с Артемом вискарь?» Требовательно спросил он. «Бочка тут стояла». Она сгорела вместе с демонопоклонником. ответил Артам, не глядя на Гремлона. «Тогда другую достань», — не унимался сват. «Отстань, огрызок человека», — холодно бросил Артам. «И я тебе», — нахохлился Гремлун, словно петух, готовый броситься в бой. «Сапоги носу». «А я тебя в нужники утоплю», — спокойно, но с угрозой произнес Артам, не сводя глаз с наглеца. Сват опешил, словно его окатили ледяной водой. Он замер, не веря своим ушам, а затем вдруг опустил плечи и тихо сказал. «Ты что, Артам, такое говоришь? Я же пошутил. Выпить хочется, грустно мне». Сват тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Меня девушки не любят», — тихо признался он. «Хотел поварих пощупать, а они меня схватили и выбросили в окно». А всего-то молодухи под юбку залез. Обещали в печи сжечь. Грубые вы, человеки. Нет вас тонкой души. Струны желанию вас не настроены на любовный лад. Что за беспредел творится в твоем замке, Артам? Накажи их!» Артам усмехнулся, но в его глазах мелькнула тень сочувствия. Правильно и сделали, поварихи, сват. Я поставил защиту в замке от похоти и разврата. «А то тут такое было!» Артам медленно обернулся к Артему, его глаза горели тревожным огнем. «Вот об этом я и хотел поговорить, брат. Боги начали захаживать ко мне, словно непрошенные гости». Артем вскинул бровь, его голос прозвучал с ноткой любопытства. «Да? И что же они тебе поведали, брат?» Слово Артема, брат, как бальзам, упало на душу Артама, согревая ее теплом. Сначала явилась богиня Иехель. заговорил он охотно. Она сказала, что поможет нам в войне с горцами. Ее нежити, жрица, выступят на нашей стороне, и, что самое странное, она ничего не просила взамен. Артем задумчиво кивнул, словно уже знал, к чему клонит Артам. Демоны угрожают ее существованию. Они забирают проклятые души, и она решила помочь нам, чтобы решить свою проблему. Это вполне в их духе. У нас это называлось выгребать угли из печи чужими руками. Артам нахмурился, его лицо выражало недоумение: Но зачем? Зачем руками брать угли? Артем усмехнулся, его голос стал немного циничным. О, это старая игра, мой друг, она хочет, чтобы я сделал для нее всю работу, а сама не хочет ссориться с демонами, понимаешь? Артам молча кивнул, понимая, что за каждым жестом и словом богов скрывается своя корысть. «Потом пришла Мара. Она сказала, что хочет помочь тебе. Но она также упомянула, что в твоей жене есть скверна от демонов. Она обречена, и Мара может освободить ее от этой скверны». Артем насторожился. «Скверна?» Резким голосом переспросил он. «Я не чувствовал в ней ничего демонического. Что-то темнит эта богиня». Артам вздохнул, его взгляд потяжелел. «Это еще не все, Артем. Вчера я проснулся в замке, где все женщины словно сошли с ума. Они стали похотливыми, как мартовские кошки. Некоторые даже пытались поделиться своим желанием со мной. А Мила же хотела устроить настоящее безобразие, но я запер ее в подвале. Затем я заглянул в книгу сокровенных знаний и понял, что это проделки богини милосердия, которая таким образом хотела меня наградить». «Странная награда», — произнес Артем. «Я тоже так подумал», — живо ответил Артам. «Покопавшись в книге, я узнал, что такое может произойти, если богиня была совращена демонами». Артем вопросительно уставился на Артама. «Ты уверен?» — спросил он. «Так написано в книге сокровенных знаний, Артем, и она наложила скверну похотей на всех женщин замка». «Пришлось вызвать мою розу и вместе с ней проводить обряд очищения от скверны. Теперь замок под защитой заклятия». «Интересно девки пляшут», — произнес Артем. «Какие девки?» — не понял его Артам. «Да это я опять земную поговорку ввернул. Это говорит о том, что я сильно удивлен». «А что, ваши девки не пляшут?» — спросил Артам. Пляшут, но неинтересно, а вот когда интересно, то это любопытно. Почему красиво стали плясать, значит, в этом есть скрытый смысл. Что тут происходит, ты понимаешь, Артам? Не совсем понимаю, Артем. Честно говоря, мало что понимаю. Был еще Иль, сказал, что хочет забыть прошлые недоразумения и помогать тебе. Он будет мне рассказывать о планах сестер, чтобы я передавал тебе». Сестры заставили его вступить с ними в союз. Он потерял почти всех тифлингов, когда хотел откупиться ими от демонов. «А что, такое случилось?» – удивился Артем. «Да, на моих глазах в мертвом городе. Он следил за мной, а демоны за ним. Они хотели найти тебя через него. Демоны ищут молодого дракона, и меня тоже спрашивали о тебе. Но я смог отбиться и захватить одного из них, заключив его душу в амулет». Иль отнесся к предупреждению с небрежностью и был за это наказан. Он хотел откупиться от демонов, но девушка-тифлинг, моя судьба, которую ты видел, темненькая такая с рожками, передала его тифлингам. Здесь был настоящий погром. Храмы Иля горели по всем озерам, его жрецов убивали. Но мы с князьями быстро восстановили порядок, и сейчас на озере осталось всего три храма Иля. Очень занятно». размышляя над словами Артама, произнес Артем. «И что еще Иль предложил? Больше ничего?» Артем молча кивнул и ответил. «Этот хитрец обманет и не поперхнется, нельзя ему верить. Все, что он скажет, надо перепроверять. Меня сейчас мало интересуют мысли и планы богов. Для меня главное, как уничтожить жрецов внешнего круга защиты портала. Эти демонологи без лиц, я их видел, Артам, на них страшно смотреть». Они обезличены. Я побывал в замке, когда-то принадлежавшем дракону, и там чуть не погиб. Там устроена хитрая ловушка на драконов, и несколько крылатых существ попались в нее. Их раздавила о камне некая сила, которой драконы не могли противостоять. Я сам чуть не погиб, но принял образ человека и остался жив. У тебя в книге должно быть знание, как убить стражу внешнего круга. «А что там знать?» – перебил его сват. «Надо застрелить их из твоего пистолета, что ты нашел в шкатулке. Я осмотрел его в сумке, занятная вещица, и патронов наделал к нему пятьдесят штук». Артам и Артем, от удивления разину рты, посмотрели на греблуна. «Как ты говоришь?» – медленно, еще не веря в то, что услышал, спросил Артем. «Пристрелить их из пистолета ТТ?» «Да, и делов-то». Они состоят из плоти и крови. Магия для них — это как погладить. Бесполезно. Железкой, то есть копьем или мечом, их трудно достать, а от пули они сдохнут. Точно тебе говорю, Артем. А почему ты не говорил об этом там, в замке дракона? — спросил Артем. А ты спрашивал, как их убить? Не спрашивал, — ответил он на свой вопрос. А теперь вот спросил. И лучше, если на пулю надеть серебряную оболочку. «Демоны боятся серебра, это я знаю». Артем, глядя на Гремлона, задумчиво покивал. «Артам», — обратился он к князю Озерскому, «надо, чтобы неси, э, прости, твоя роза сделала нам серебряные патроны пятьдесят штук. Сможешь уговорить ее?» «Конечно, только жемчуг нужен, патроны и серебро». «Серебро, жемчуг есть», — добавил он, — «с тебя патроны». Артем полез в сумку, которая всегда была при нем, и достал коробку с пистолетом. Открыв ее, он ахнул. В ней среди россыпи патронов лежал именной пистолет ТТ. «Точно наделал патроны сват! Какой ты молодец!» — похвалил он гремлона. И тут же потребовал от Артама. «Артам, прикажи доставить сюда самогон, лушу и закуску!» «Лушу не надо!» — испуганно воскликнул гремлун. «Лучше закуску и вискарь!» «Как ты доберешься до замка и стражи?» – с тревогой спросил Артам. «Снова будешь рисковать?» «Нет, на этот раз я не буду рисковать», – уверенно ответил Артем. «Я нашел тайный ход из тронного зала прямо в скалы. Оттуда можно подобраться к стражам. Но вот как найти вход в их обитель, я не знаю. Искать по всему замку будет слишком опасно». «Взрывная волна проломит стену, и мы ворвемся к ним», – предложил сват. Заложим мины у основания, подорвем их. Оглушим стражей, а ты с пистолетом наготове добьешь их. — Ты молодец! — с восхищением произнес артам. — Ты просто кладись мудрости! Я буду приглашать тебя на все свои совещания. Назначаю тебя своим главным советником, но без права командовать или управлять, — добавил он, улыбнувшись. — Тебе никто не будет подчиняться. Гремлон, который уже расправил плечи, тут же сник. «И зачем мне эта должность без власти?» — обиженно спросил он. «Ты не умеешь пользоваться властью», — ответил Артам. «А там и уметь нечего», — буркнул сват. «Заставь себе чистить сапоги и приносить вискарь. Командуй, приказывай и плюй на них. Пусть знают, что они ничто. вот «Вот-вот, приказывай, плюй, унижай», — с сказал Артам. «Ты хочешь превратить своих подчиненных в рабов, поэтому ты избежал от луши». «Власть для тебя — это яд!» «Яд?» — возмутился Сват. «Власть — это нектар, как самый вкусный вискарь!» «Ты неисправим, Сват!» — вздохнул Артам. «Будешь моим личным советником по борьбе с демонами, и, возможно, когда-нибудь ты получишь власть над ними». «Как? Кто мне даст власть?» — с надеждой спросил Сват. «Не дадут?» — с приторным сожалением произнес Артам. «Тогда у тебя нет власти». «Иди, Артам, распорядись», — сказал Артем, глядя на свада. «А потом приходи, и мы вместе посмотрим твою книгу знаний». Артам ушел, а Артем обратился к Гремлуну. Свад, что еще ты можешь рассказать о том, как бороться с демонопоклонниками?» Кремлун смерил его презрительным взглядом, словно тот был неисправимым глупцом. Он не умел скрывать свои чувства, но Артем не обиделся. Я хочу собрать всю информацию с чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело. А что тут непонятного? Демон есть демон, он пришел из гиены огненной, создан из хаоса и огня. Его суть – отсутствие морали и совести. Это я понимаю. Но почему они ничего не могут дать, только обманывают, но при этом наделяют своих слуг силой? Нам-то почем знать? Пожал плечами Гремлон, явно показывая, что этот разговор его не интересует. Но тут раздался тихий голос мальчика. Я читал в книгах по демонологии, произнес он, когда все замолчали, и Артем, поджав губы испепелял взглядом заносчивого коротышку. Артем повернулся к нему и переспросил: что? Я хочу сказать, смущаясь произнес мальчик. Он стоял в дверях, ведущих в коридор с кельями, и, по видимому, услышал весь разговор. что в книгах по демонологии сказано «у демонов есть своя магия». «Да?» – Артем заинтересованно подался вперед. «Какая Мишрул?» «У демонов существует несколько видов магии, которые они используют в своих целях. Во-первых, это магия пленения сознания, достигаемая с помощью армии бесов». Бесы у демонов, как у нас, стифлинги. Они являются верными слугами князей ада и способны выбираться из своего мира, чтобы захватить разум людей. На землях людей этими бесами управляют повелители бесов. Люди, которые продали свою душу демонам и получили власть над бесами. Еще один вид магии – демонический огонь. В отличие от огненного шара, который просто обжигает демонический огонь, выжигает человека изнутри, вызывая закипание крови и смерть. Эта магия используется как массовое заклятие. Однако она становится особенно опасной, когда проход в мир демонов открыт, и защитники прохода используют ее, чтобы не допустить проникновения чужаков. Наконец, существует магия притяжения ада. «Для ее применения необходимо принести в жертву дракона и пропитать его кровью землю в определенном месте. Тогда силы ада чувствуют присутствие дракона и пытаются утащить его под землю. Что именно происходит при этом, я не знаю. Вот, пожалуй, и все, что я узнал о демонической магии». «Молодец», — похвалил мальчик Артем. «Ты оказал мне большую помощь и помог разобраться в одном странном явлении». «Что ты хочешь, Мишрул? Чем я могу тебя наградить?» Мальчик, смущенно опустив глаза, попросил. «Разрешите мне работать с жертвенником гримлона, милорд». Артем с удивлением взглянул на него. «Зачем тебе это?» – спросил он. «Я хочу провести опыты с амулетами», – торопливо заговорил мальчик. «Я знаю, как ловить духов и поймал пару юшпи в подвале. Хочу создать амулет воскрешения». Артем посмотрел на Мишрула с недоверием. «Что ты хочешь?» – переспросил он. «Создать ему лет воскрешения», – повторил мальчик. «Я много читал про целительство и нашел раздел о воскрешении. Дело в том, что когда человек умирает, его дух покидает тело. Если вернуть этот дух, человека живёт. Нужно сделать так, чтобы дух восстановил тело волшебным образом». Воскрешение должно произойти в первые двадцать минут после смерти. Для этого нужно поместить в тело умершего Юшпи, а в опустевший амулет поместить зависший над телом дух человека. Затем с помощью ритуала воскрешения вернуть дух человека в тело. Затем применить заклятие исцеления, и человека живет здоровым. Так сказано в книгах. «А Юшпи нужен, чтобы органы умершего не разлагались и кровь не свертывалась». Артем задумался, почему он сам не нашел этого в книгах. Он всегда больше интересовался боевой магией. А этот мальчик, видимо, целиком поглощен целительством. Хотя однажды Артем нечто подобное проделал, чтобы излечить тело от смертельной раны. Тогда он несколько дней пролежал закопанным в песок у озера. «Это хорошо». сказал он. «Я попрошу брата Артама разрешить тебе использовать жертвенник гремлонов под его присмотром. Но на ком ты будешь пробовать воскрешение?» Мишрул замялся. «Не знаю, милорд», ответил он. «Посмотрю, я об этом не думал. Может, на свинье или на кролике?» «А если кровь вытечет из человека, он оживет?» поинтересовался Артем. «Не знаю», честно признал Мишрул. «Об этом я тоже не думал». — Ну что ж, пробуй на животных, Мишрул. Твое знание может быть полезным. Потом попробуем на сваде, — сказал Артем, стараясь говорить как бы между прочим. Задремавший было гремлун встрепенулся. — Что попробуем? — спросил он, недоуменно озираясь. — Попробуем тебя воскресить после смерти, — ответил Артем. Гремлун испуганно заморгал. — Не надо меня убивать, Артем, я ни в чем не виноват, — взмолился он. Артем прищурился. — Тогда иди к Луше, — холодно произнес он. — От тебя пользы, как от козла молока. Иди и приходи утром, отправимся обратно за реку. Гремлун приуныл, глаза его наполнились тоской. — Что я ей скажу, Артем? — Почему сбежал? — Голос его дрожал, а в глазах читалась тревога. — Скажи, что выполняешь тайное задание князя, помогаешь его брату в битве с демонами. Артем протянул Гремлуну чешуйку дракона. «Вот тебе доказательство. В ее глазах ты станешь героем. Можешь даже приврать, будто спас меня. Я подтвержу». Гремлон словно под действием заклинания оживился. «Два!» – протянул он, глаза его заблестели. «Это я мигом. Утром буду, Артем. Пока!» И он растворился в воздухе, оставив лишь легкую взвесь пыли. Артем погладил Мишурула по голове, его улыбка была теплой и ободряющей. «Иди поешь, Мак. Весь день за книгами сидишь», — произнес он мягко. Мальчик убежал, сияя от счастья, словно солнце, пробившееся сквозь тучи. Артем взял в руки книгу по демонологии и погрузился в чтение. Он не знал, что именно ищет, но чувствовал, что это важно. Сделав глоток эликсира концентрации, он ощутил, как его разум прояснился, а мысли стали яснее. Книга раскрылась перед ним, но не успел он углубиться в как раздался трубный глаз победы. Это был один из драконов, победитель в схватке. Его голос, мощный и торжествующий, эхом разнесся по вселенной. Артем под действием эликсира почувствовал, как его тело само собой начало двигаться. Он непроизвольно ответил на вызов, не совсем понимая, что происходит. В следующее мгновение он уже летел в вихре энергии, подхваченной осьминогом. Артем, окутанный туманом эликсира концентрации, быстро погружался в мысли о предстоящем сражении. Его разум, словно загнанный зверь, метался между планами и догадками, пытаясь найти выход из лабиринта неопределенности. Он понимал, что без разведки не обойтись, но апатия переноса в мир сражений, словно тяжелый занавес, тянула его прочь от суетных мыслей. Собрав последние силы, он заставил себя мыслить ясно. Нужно провести разведку, скрыться в невидимости и использовать красотку как приманку. Она, с ее природной способностью прятаться, могла бы обнаружить врага, прежде чем он нанесет удар. Мысли неслись галопом, обгоняя друг друга, но события развивались еще быстрее. Внезапно Артема выбросило в мир, где происходили сражения драконов. сейчас он оказался над бескрайней гладью моря и на мгновение радость охватила его вода и лед его стихии его сила но радость быстро сменилась тревогой падая вниз он отбросил все мысли и принял свой истинный облик взмахнув крыльями он взмыл над волнами растворяясь в невидимости артем парил над водой его сердце билось в такт с волнами Но вокруг не было ни клочка суши, лишь бескрайнее море и бесконечное небо. Засада пронеслось в его голове. Он мог кружить так бесконечно долго, но даже его силы имели предел. А враг, ловко прячущийся в воде, был очевидно сильнее. Он получил усиление после победы, и его способности были на пике. Но у него тоже был изъян. Он не успел восстановить свои магические силы и поэтому скрывался. Решив действовать, Артем вызвал красотку. «Красотка, полетай, примани противника», — приказал он маленькой драконихе. Она появилась из ниоткуда словно призрак и, сделав круг над водой, низко опустилась. Артем напряженно следил за ее движениями, ожидая, когда враг клюнет на приманку. Но дракон противника оставался невидимым, умело маскируясь в воде. Почему он не ушел в невидимость? Артем не знал, но интуиция подсказывала ему, что это маскировка. Он начал вспоминать свои навыки, готовясь к неизбежному столкновению. Крик-предвестник не нужен. Боевой клич дракона бессилен. Он действует в рукопашной, если можно так сказать, в схватке с драконом. «Подождем. Ярость дракона в воде затухает, вода гасит пламя». Пила резонатора сейчас бесполезна, врага не видно. Длань дракона, иллюзия большого дракона и плевок кислотой тоже не помогут. Полок Марева нужен для защиты, но кровь дракона и аура дракона есть и у врага. Что же делать? «Красотка!» — хрипло позвал Артем, обращаясь к своей летающей помощнице. «Попробуй принять форму песчаного дракона и запустить свою ауру страха». «Может, этот гад проявится?» Красотка неохотно перевоплотилась, и небольшой песчаный дракон закружил над волнами. Артем завис в воздухе, напряженно всматриваясь в морскую гладь. Противник не появлялся. Мысли Артема застыли, как лед, но вдруг он вспомнил, чему его учили в школе магии. Он учился быть убийцей магов, и это знание теперь могло спасти его жизнь. Зависнув над волнами и медленно помахивая крыльями, он погрузился в себя. Его чувства, обостренные эликсиром концентрации, стали как тонкий инструмент, ищущий малейший след живого существа. И вот он его нашел. Небольшие флюктуации ауры пробивались сквозь волны. Враг был под красоткой, кружился под водой, рассматривая ее. Аура страха на него не действовала. Мысленно Артем представил образ противника, и тот и начал проявляться. Маскировка больше не спасала врага. Перед ним был огромный водяной червь или змея с пастью полной острых зубов. Язык периодически вылетал из пасти, а сам червь кружился под красоткой, поднимаясь все выше, осторожно, чтобы не быть обнаруженным. Артем предупредил красотку – Он поднимается под тобой, это водяной червь или змея. Понять трудно, но он маскируется под море. Поднимись повыше. Красотка сделала, как велел Артем, и в тот момент, когда он применил умение видеть тайное, враг стремительно вылетел из воды и схватил красотку за крыло. Она отчаянно закричала и забилась, а червь стал падать обратно в глубину. Артем, не раздумывая, спикировал на врага и обхватил его тело лапами. Его хвост нанес мощный удар, рассекая кожу червя. Тот понял, что его обманули и выпустил добычу. Но Артем уже не видел, что с красоткой стало. Он был полностью поглощен битвой. Червь нырнул глубже, его слабое место мерцало ближе к хвосту. Артем применил умение «могучая длань дракона», и сила полилась в его лапы и когти. Он стал рвать плоть врага, стараясь добраться до уязвимого места, но противник не сдавался. Обвил его тело кольцами и начал сдавливать. Артем, не понимая, как это произошло, непроизвольно начал создавать вокруг себя лед из морской воды. Червь пытался проломить эту твердыню, она трещала, лопалась, но на ее место вставала новая броня изо льда, давая Артему время на то, чтобы добраться до слабого места. Эликсир концентрации помог Артему сосредоточиться на результате, а не на бессмысленной трате сил. Он повернул свои мысли на победу и отпустил тело змеи. Это был водяной змей, покрытый чешуей, как рыба. Артем не боялся, что противнику плывет зализывать раны и восстанавливаться для следующей битвы. Тот крепко обхватил его кольцами своего длинного тела, погружаясь все глубже в пучину. А Артем стал готовить пилу резонатора. Неожиданно из воды показались два помощника. Они начали колдовать, и Артем понял, что битва только начинается. Их неуклюжие попытки отвлечь змея привлекли его внимание, и пасть, нацеленная на Артема, повернулась к его помощникам. Но стоило змею приготовиться к атаке, как они исчезли, словно растворились в тенях. Артем продолжал булькать, стараясь поймать ритм и создать пилу резонатора. Буль-буль, бу-бу-буль. -буль, -бу его дыхание было неровным, но он не сдавался. «Отвлекайте его», — приказал Артем, сбиваясь от толчка. Два надоедливых дракончика тут же появились с двух сторон от змея, создавая вокруг них хаос и заставляя его метаться. Красотка испускала ауру страха, заставляя змея дергаться как от удара. Степа, используя боевой клич, пытался отвлечь его внимание, но змей, несмотря на все усилия, не сдавался. Змей то ослаблял хватку, то усиливал ее, и когда Артем уже был готов выпустить пилу, он почувствовал опасность. Извернувшись, змей схватил его за хвост, и Артем закричал от боли. В тот же миг он выпустил пилу, и она словно по волшебству разрезала змея пополам. Передняя часть тела все еще живая, остервенела, цеплялась за хвост Артема, но вскоре затихла. Артем, задыхаясь от боли, применил исцеление. Его хвост, который терзали острые зубы змея, начал восстанавливаться. Он чувствовал, как его дух наполняется новой силой, а в голове всплыли знания. Маскировка и перевоплощение в морского червя. Но он отверг их, решив сосредоточиться на усилении пилы резонатора и боевого клича дракона. Боль начала уходить, и Артем уже почти пришел в себя, когда внезапно рухнул на каменный пол. Его спина ударилась о холодные плиты, и он услышал испуганный вскрик. Открыв глаза, он увидел склонившихся над ним Артама и Милу. «Привет, Мила!» — слабо улыбнулся он, пытаясь скрыть свою усталость. «Артем!» — вскликнула Мила, и ее голос дрожал от волнения. «Что с тобой? Ты появился из ниоткуда почти голый, и с тобой змея! Что это?» Артем сел и, оглянувшись, увидел, что его торс окутан кольцами удава. «Как так?» Прошептал он, пытаясь встать, но острая боль пронзила его, и он рухнул на живот. Э, «Я что, с собой этого урода притащил? Но почему?» Такое случилось впервые. Он попытался подняться, но снова вскрикнул от боли. Повернувшись к Артаму, он попросил. «Артам, посмотри, что у меня сзади». Затем Артем наклонился и, увидев вторую половину змеи, схватившую его за зад, замер от ужаса. «Разомкни ее зубы!» — взмолился он. «Мне больно! Боже, эта тварь кусает меня даже здесь!» Мила, не теряя ни секунды, бросилась к змее и, схватив ее за голову, попыталась оторвать от Артема. Тот кричал от боли, умоляя действовать осторожнее. Но вдруг тело змеи начало таять, словно растворяясь в воздухе. Чешуя осыпалась на пол, обнажая красный рубин размером с человеческую голову. Ты сражался с драконом? спросил Артам, не веря своим глазам. Да, ответил Артем, вставая и потирая свой зад. Вот же гадина, как глубоко укусила. Артам, дай эликсир исцеления. Держите, милорд. Мишерул, который тоже оказался в библиотеке, протянул ему бутылочку. Я сам его создал по своей формуле. Я не превращусь в змея или в козленка? с усмешкой спросил Артем, принимая бутылочку. «Не беспокойтесь, милорд, это улучшенный вариант», — ответил Мишрул. «Я взял рецепт из книги». Артем выпил эликсир, и боль начала отступать. «У тебя на заднице шрам», — заметила Мила, разглядывая его. «Веди». Она согнулась, чтобы лучше рассмотреть шрам. «Змеи с большой головой. Так отчетливо видно». Артем отстранился, прикрывая зад рукой. Он был в одной мокрой нательной рубахе, но его ноги и все остальное были обнажены. Осознав свое положение, он смущенно прикрылся руками спереди. — Дайте сухую одежду, ироды! — пробормотал он, стараясь скрыть свое смущение. — Еще будете надо мной смеяться. — Что, голова мужика не видели? Мила, смеясь, подскочила к столу и, взяв стопку одежды, подала ее Артему. «Так это змея и есть дракон?» – спросила она, глядя на Рубин. «Нет, это его воплощение», – ответил Артем, быстро надевая чистое исподнее. «В мире драконов он огромный змей. Посмотрите на его сердце». Он указал на камень, и все молча уставились на него. Пока Артам и Мила с удивлением рассматривали сердце убитого Артемом дракона, сам Артем быстро переоделся в чистую и сухую одежду, которую принесла Мила. Оправившись от удивления, Артем спросил, «А печати у того дракона ты не видел?» «Не видел», — ответил Артем с немного хмурым видом. «Спасибо, Мила, за одежду». «Не за что, Артем. Лучше расскажи, как обстоят дела в твоем царстве за рекой. Я уже поняла, — сказала Мила, — что ты обрел вторую природу, природу дракона. Мне это мало о чем говорит, вот в житейских делах я смыслю». Артем сел за стол и, взглянув на приготовленную еду и кувшин самогоном, произнес «Давайте поедим». Он отломил кусок теплого ароматного хлеба. «И я расскажу», — предложил он. Все сели за стол. Артам, бросив взгляд в сторону чешуи и камня, снова спросил «Так что насчет печати?» «Она у него на заднице», — не удержалась и рассмеялась мило. Артам и Артем переглянулись. «Может, и в самом деле это печать?» — с надеждой спросил Артам. «Да прям!» — отмахнулся Артем. «Я бы почувствовал, а это так, боевой шрам!» — он махнул рукой. «Но в интересном месте, Артем. Ты что, убегал?» — продолжая улыбаться, спросила Мила. «А он тебя поймал и умер от смеха?» «Я бы не прочь был убежать», — ответил Артем. «Там такой змей был, что можно и в штаны наложить». Но мне помог, как ни странно, эликсир концентрации. Враг хорошо прятался и охотился на меня. Но да, это уже не важно. Он почесал шрам через штаны и, схватив кусок жареного цыпленка, стал жевать. Артам, разлив янтарно-желтый самогон по кружкам, поднял свою. За очередную победу Артема. И первым выпил. Артем тоже, не чинясь, отхлебнул из кружечки. Мила пить не стала, она смотрела, подперев голову руками на Артема. А может, это печать, не отступал Артам. Как ты понимаешь, печать это или нет? Я не знаю, как понимать, Артам, но в этом шраме нет магии. А чего ты его трогаешь тогда? спросил Артам. Чешется? Может, он так себя проявляет, а, Артем? Это просто шрам. Я видел печать дракона. Да? удивился Артам. Где? «На гробнице богини Нарны, она...» — он задумался и поморгал. «Изображала змея...» «Нет!» «Ну нет, не может быть печать на заднице, перестань!» — замотал головой Артем. «Это просто шрам!» Артам отступил и произнес. «Думаю, ты разберешься сам со временем, печать это или нет. И можно посмотреть в книге сокровенных знаний про печать дракона». «Вот и смотри!» — ответила Мила. «Чего к брату пристал? Давайте ешьте!» Они ели молча, словно разделяя тягостное бремя тишины. Но Артем не смог сдержать внутреннего напряжения и, утолив первый голод, нарушил молчание, начав свой рассказ. «В общем, дела мои плохи», — произнес он, вытирая рот полотенцем, его голос дрожал от усталости и отчаяния. «Я царь без царства. Врагов много, а помощников мало. Надо обустраивать земли, воевать с горцами, усмирять великие рода». Хватаюсь за одно, а тут прорывает в другом месте, и я мечусь, как белка в колесе, туда-сюда, туда-сюда. А жена? Она строптива, не может забыть прежние порядки, цепляется за них, а они мешают всему новому». Мила кивнула, ее взгляд был полон понимания и сочувствия. «Понимаю», — сказала она тихо, но уверенно, — «могу дать совет». Жену при приструни, она хоть и царица, но должна быть под мужем. Объясни ей ее права и обязанности, не поддавайся на слезы и недовольство. Мы, женщины, часто слезы используем, чтобы добиться от мужчин того, чего хотим, или в постель не пустим, или еще что придумаем. Тут нужна крепость мужского духа, Артем, понимаешь?» Артем медленно кивнул, его лицо омрачилось, но он сделал еще глоток самогона, словно пытаясь найти в нем силы для продолжения разговора. «Теперь обедах в царстве», — продолжила Мила, ее голос стал твердым и решительным. «У тебя гостит лорд Арчибальд. Сделай его канцлером, вторым после себя. Дай ему войско и позволь навести порядок среди великих родов». Он справится и будет тебе благодарен. Сам займись горцами. Если нужно, Артам прибудет с войском тебе в помощь». Артем молча ел, обдумывая ее слова. «Спасибо, Мила, совет дельный», – произнес он, наконец, с искренней благодарностью. «Я так и поступлю. Хорошая вы пара с Артамом. Подходите друг другу. Я рад за вас». Но Мила не дала ему уйти от разговора. «А я рада, что не стала твоей женой, Артем», — сказала она прямо, ее слова прозвучали неожиданно твердо. «Понимаешь, у меня не тот характер, чтобы терпеть. С тобой нужно много терпения, ты весь в своих делах и ждешь, когда жена примет их так же, как ты. А она знает о них, ты и делишься с ней откровенным. Муж и жена — одна плоть, у них должны быть одни мысли, одни желания. У нас с Артамом так, и это нас сближает». «Я все больше и больше его люблю за то, что он считает меня равной себе. Я не позволяю себе сесть ему на шею. Так что подумай, Артем, что нужно дать женщине, чтобы сделать ее счастливой». «Мила, я тебя не понимаю», – мрачно проговорил Артем на в брови. «Тоже она должна знать свое место, то делись с ней сокровенным, и нужно понять, как сделать ее счастливой. А кто сделает счастливым меня?» Кто меня поймет? И что же делать со всеми накопившимися делами? Как с этим справиться?» «Ты все верно говоришь, Артем», – спокойно ответила она, но в ее голосе прозвучала легкая ирония. «Но сделай так, чтобы твоя жена жила твоей жизнью, твоими заботами, твоими проблемами и радостями. Тогда ты сделаешь ее счастливой и будешь счастлив сам. Сможешь?» Она встала, ее движения были плавными, но в них чувствовалась скрытая уверенность. «Ладно, князья, пошла я по делам. Вы тут уж сами без меня». И она ушла, покачивая бедрами, оставляя за собой шлейф таинственности и легкого раздражения. Глядя ей вслед, Артем задумчиво произнес. «Она поправилась, Артам. Не беременна ли случаем?» Артам вздрогнул, его взгляд метнулся к Артему. Он нахмурился, пытаясь понять, что скрывается за этим вопросом. «Не знаю, она об этом не говорила», — наконец ответил он напряженно. «И не скажет», — покивал Артем. «Хитра твоя невеста, как змея в траве. Все так закрутила, что не поймешь, где правда, а где лукавство». «Ладно», — он тряхнул головой, отгоняя навязчивые мысли. «Присматривай за ней, Артам». «Она – жрица оскверненной богини, и кто знает, какие мысли она может внушить». они уже были?» – тихо ответил Артам, его лицо оставалось задумчивым. «Она хочет создать блистательный двор, хочет пригласить девушек и юношей из новых знатных семей и начать их обучать на светский манер. Мне это ни к чему, а ей хочется блистать. Скучно им, сынеи?» «Вот ни к чему это сейчас, Артам». Резко сказал Артем, его лицо потемнело от негодования. «Заруби эту идею на корню. Нам нужны сильные волевые воины, а не изнеженные аристократы, оторванные от своих родов. Чую это проделки Мары. Эти боги уже достали, вьют свои интриги против друг друга, и нас, смертных, втягивают в них». Короче, запрети весь этот светский сброд у себя. Мы, народ воинов, и этим мы будем заниматься еще долго. Все остальное – это разврат. Артем, погруженный в свои мысли, поднял взгляд на собеседника. Артам, давай обратимся к нашим делам. Начал он, его голос звучал решительно, но с легкой ноткой тревоги. У меня есть два вопроса, которые я хотел бы задать в книге «Сокровенных знаний». Первый касается реки. Почему демоны не могут преодолеть ее? Артём недоверчиво приподнял бровь. «Не могут преодолеть?» переспросил он с легким оттенком скептицизма. «Но как же они попадают в мертвый город?» «Это не имеет значения», спокойно ответил Артем. «Я имею в виду, что они не смогли поработить князей и их народ за рекой. Возможно, они проникают туда через порталы или дыры, которые роют, как крысы». Артам задумчиво потер подбородок, его взгляд стал сосредоточенным. «Может быть», — протянул он. «А какой второй вопрос?» Артем глубоко вздохнул, словно готовясь к чему-то важному. «Второй вопрос касается драконов», — сказал он, его голос дрогнул. «Каждый раз мне предстоит сражаться с более сильным противником, чем я. Есть ли какие-то приемы, которые помогут мне победить?» Артам удивленно поднял брови. «Ого!» — воскликнул он. «Как ты умеешь ставить вопросы? Не думаю, что мы найдем ответ на этот вопрос в книге, но посмотреть можно». Он надел корону, которая мерцала в свете магических ламп, и вытащил из сумки древний фолиант. Его пальцы осторожно перелистывали страницы, пока он не остановился на нужном месте. «Смотри страницу 53», — произнес он, и в его голосе прозвучала надежда. Артам начал читать. «Водные преграды являются непреодолимым препятствием для демонов. Они могут устраивать точки и проносы через них, но сами демоны боятся подходить к воде, поскольку она является антагонистом их демоническому огню». Артем удивленно прошептал «Во как! А у нас делали святую воду, чтобы изгонять бесов». Артам поднял брови. «Что делали?» – переспросил он. «Святую воду? Но у вас же нет магии». Артем улыбнулся. Магии нет, а святая вода есть. В ней держали серебро, и она не портилась. Надо сделать святую воду, накидать в бочку с водой серебро и подождать пару недель, потом попробуем на одержимых. Это идея. Что касается точек проноса, то посмотри, как их делают демоны. Мишрул, который до этого прятался в тени стеллажей, вышел на свет. Его голос звучал тихо, но уверенно. Я знаю, как, сказал он. «Через засланных своих агентов. Где есть одержимый, там есть точка проноса или точка привязки, к которой демоны могут перемещаться по одному. Один одержимый — один демон». Артам прищурился. «Надо же!» — воскликнул он. «И кто же в городе мертвых одержимый?» Артем ответил. «Ясно кто. Ученики магов вызвали князей демонов, которые умертвили весь город. Так мне говорил старик-призрак. Надо искать одержимого лича, Артам». и тех, кто среди людей. Ищи шавланов. Потом посмотришь в своей книге, как это делать. Артам задумался. Теперь смотри, как победить дракона, сказал он, возвращаясь к книге. Артам продолжал листать страницы, пока не нашел нужный отрывок. В битве драконов побеждает не сильный дракон, а умелый, читал он. Нужно использовать скрытность, терпение и наблюдение. У каждого дракона есть слабое место. «У каждого дракона есть свои умения». Артем усмехнулся. «Это я и без книги знаю», – проворчал он. «Это все?» «Нет», – ответил Артам. «Постарайтесь напасть на дракона сразу после его победы, когда он кричит «Предвестник». Во-первых, он потратит магические силы, а во-вторых, будет ослеплен своей победой. Это значительно увеличит шансы претендента на успех в битве. Теперь все». Ясно, я тоже думал, что это самый разумный способ атаки, кивнул Артем. Спасибо за информацию. Дождусь утра и вернусь за реку со свадом. Он мне там нужен. А ты, Артам, сделай вот что до утра. Прости, что беспокою тебя. Ничего, брат, мое время в твоем распоряжении, улыбнулся Артам. Тогда отправь сердце и чешую Рози. Мне нужна броня дракона, и, возможно, она найдет применение чешуе. Сейчас я отправлю. Охотно согласился Артам. Он поднялся, огляделся и приказал Мишрулу. «Мишрул, тащи из спальни наволочку с гребем в нее чешую». «Да, вот еще что», – остановил его Артем. «Позволь Мишрулу экспериментировать с магией исцеления. Он хочет создать...» «Я знаю, что он хочет», – ответил Артам. «Роза сказала, что это очень дорого. Такие амулеты требуют огромного количества их энергии». Артем взглянул в отчаянные глаза мальчика. «Артам, давай купим у нее эту энергию один раз». Артам покачал головой и сдался. «Ладно, камни у нас есть, но только один раз. Это баловство одно». Артем улыбнулся и подмигнул счастливому мальчику. «Знаешь что?» Артем замялся, будто слова застревали в горле. «Посмотри, что означает «шрам в форме змеи». Артам кивнул, погружаясь в страницы своей книги. Его голос, когда он начал читать, звучал торжественно и мрачно. «Когда драконит вступает в пору юности, на его теле проявляются шрамы прошлых битв. Эти отметины – свидетельства его побед!» Артам рассмеялся, его смех эхом разнесся по комнате. «Так ты, брат, подрос у нас. Был просто драконидом, а теперь юный дракон». «Но как ты будешь хвастаться своими успехами? Шрамом?» Артем вздохнул, его лицо омрачилось. «Вот же сволочь этот драконит мог за руку укусить!» Пробормотал он с горечью. «Да, ты прав, хвастаться мне нечем. Буду помалкивать». И он рассмеялся вместе с Артамом, но в его смехе звучала горечь. Вскоре Мишрул принес наволочку, аккуратно собрал чешую, и вместе с Артамом они направились к жертвеннику. Когда Мишрул ушел, Артам вернулся и посмотрел на Артема. «Я пойду к себе», — сказал он тихо. «Ты точно не хочешь заночевать наверху?» «Нет, Артам. Я останусь здесь с Мишрулом. Мне нужно многое обдумать, воспользоваться книгами. Ты иди». «Ладно, утром посмотри на жертвенники ответ от Розы», — произнес Артам, его голос дрогнул. Он потоптался на месте, вздохнул и ушел, оставив Артема наедине. с его мыслями и книгами.